Глава 6. Варварские королевства Я думал, что после того, как меня переплавили в брошь, моя форма останется неизменной. Но это было не так. Спустя столетие часть моего золота, вкрапленного в брошь, была извлечена и использована для создания нового артефакта – железного кольца с изображением волка. Мои золотые глаза теперь блестели в холодном металле, а древняя сила, которую я сохранил, оставалась со мной. Варвары не знали моей истинной природы. Они видели только знак силы и власти. Но я продолжал наблюдать за их судьбами, оставаясь тем же свидетелем, каким был тысячи лет назад. И вот на смену Римской империи пришли варвары. Но это были не просто дикари с севера. Это были народы, которые веками жили на границах Римской империи, перенимая ее культуру и ценности, но при этом сохраняя свои древние верования. Они жаждали власти, земли и богатства. И теперь, когда Рим пал, они могли взять все, что хотели. «Я оказался в королевстве Остготов» одном из самых могущественных варварских государств, которое возникло на руинах Западной Римской империи. Теодорих Великий, король Остготов, был амбициозным правителем, стремившимся построить новую империю на руинах Рима. Он был варваром, но также и римлянином, носил римские одежды, говорил на латыни и мечтал править как император. Но его народ... Остготы не забыли свои корни. Они по-прежнему верили в древних богов, духов лесов и зверей, поклонялись силам природы и выполняли магические ритуалы. Эти верования были живы, и они управляли их жизнью. Я был частью этого мира. Я был железным кольцом, украшенным изображением волка, символа силы, и дикости, которые почитали Остготы. Кольцо передавалось от одного вождя к другому, символизируя их связь с духами, которые оберегали племя и помогали ему в битвах. Теодорих надел меня на свой палец в день своей коронации, и с тех пор я стал его спутником во всех его делах, как военных, так и политических. Остготы были варварами, Но Теодорик знал, что если он хочет сохранить власть, ему нужно объединить варваров и римлян под одной короной. Он понимал, что не может просто полагаться на грубую силу. Ему нужно было править с мудростью. Его двор в Равенне, новой столице королевства, был пестрым смешением варваров и римлян. В его залах обсуждали новые законы, заключались брачные союзы, и строились планы по укреплению государства. Но варвары не были готовы к такой жизни. Они презирали римлян, считали их слабыми и испорченными. Воины требовали новых земель и богатств, а жрецы настаивали на том, чтобы древние духи продолжали оберегать их народ. «Всякий раз, когда Теодорих носил меня, он чувствовал, что древняя магия продолжает действовать». Он знал, что этот символ связывает его с его предками, с духами, которые защищали его народ на протяжении веков. Однако его народ был разделен. Старые жрецы астготов, хранители древних тайн и ритуалов, были против того, чтобы их король стремился к римским порядкам. Они считали, что римская культура развратна и слаба, и что только духи их предков могли защитить их народ от гибели. Один из таких жрецов, старик по имени Вульфилла, был особенно влиятельным. Он был хранителем древних тайн астготов и не доверял римлянам, считая, что их слабость разрушит их величие. Вульфилла был противником Теодориха в его попытках модернизировать государство. Он настаивал на том, что король должен вернуть свой народ к старым традициям, к поклонению духам лесов и волков, что магия предков была единственным, что могло их спасти. Теодорих, несмотря на свое желание быть римским императором, не мог полностью отказаться от своего народа и его верований. Он понимал, что если он потеряет поддержку жрецов и старых воинов, его королевство развалится. Вульфилло, который считал, что римляне подрывают устои королевства, начал тайно собирать своих сторонников, чтобы избавиться от влияния римлян на королевский двор. В один из дней Вульфилло пришел к Теодориху с предсказанием. Он был известен как великий прорицатель, и его слова вселяли страх в сердца тех, кто слушал его. Жрец заявил что духи предков недовольны тем, как король стремится к римским традициям, и что если он не вернется к старым обычаям, то его королевство падет так же, как пал Рим. «Ты носишь символ силы, который хранит твой народ», сказал Вульфилла, указывая на меня. Кольцо на руке короля. «Но это кольцо требует крови. Духи голодны». «Если ты не принесешь им жертвы, они отвернутся от тебя. И тогда римляне захватят твое королевство и поглотят его, как зверь поглощает свою добычу». Теодорих был не из тех, кто верил в страхи и суеверия. Но его народ, его воины, они все еще верили. Он знал, что если он откажется от древних обычаев, то потеряет их поддержку. Это был момент когда старая столкнулась с новым. Римская цивилизация с ее законами и порядком казалась Теодориху привлекательной, но варварская сила, которая была в его крови и в крови его народа, не могла быть отвергнута так просто. Чтобы сохранить баланс между римским влиянием и варварскими верованиями, Теодорих согласился провести обряд жертвоприношения. Это был древний ритуал, который должен был успокоить духов предков и доказать, что король не забыл о своих корнях. Жертвой должен был стать один из римлян при дворе. Символический акт, который подтвердил бы, что варвары остаются хозяевами этой земли. В день ритуала я был на руке Теодориха. Магия Старого Мира окутывала нас, когда жрецы начали обряд». Они рисовали на земле знаки, призывая волков и духов лесов, чтобы они приняли жертву. Вульфилла стоял рядом с королем, наблюдая за каждым его движением. Ему было важно, чтобы Теодорих показал свое уважение к предкам, иначе жрец мог потерять влияние на народ. Жертвой стал молодой римлянин, приближенный советник короля которого подозревали в интригах против остготских воинов. Его кровь должна была стать символом союза варваров и их древних духов. Я ощущал, как древняя магия наполняет воздух вокруг нас. Это была не магия римских богов. Это была грубая, дикая сила, которая текла в крови остготов. Теодорих знал, что этот ритуал укрепит его власть, Но он также понимал, что делает шаг назад в своем стремлении к римскому порядку. Когда кровь жертвы пролилась на землю, я почувствовал, как магия вновь пробудилась. Духи лесов, волки, которых почитали остготы, приняли жертву. В этот момент жрецы провозгласили, что король вновь завоевал их благосклонность, а значит его правление продолжится. Воины почувствовали, что духи на их стороне, а значит, они могут продолжать свои завоевания. Прошло несколько лет, и правление Теодориха стало символом мудрости и силы. Он сумел объединить римлян и астготов под одной короной, но он знал, что это было хрупкое равновесие. Его королевство зависело от того, насколько хорошо он мог балансировать между двумя культурами. В его душе всегда была борьба между его варварскими корнями и его стремлением быть римским императором. Я оставался с ним до самого конца, видя, как его правление становится легендой. Но я также видел, что духи, которые он когда-то призывал, никогда не уходили окончательно. Они всегда находились рядом, наблюдая за тем, как мир меняется. Вульфилла и его жрецы знали, что магия предков всегда будет частью этого мира, даже когда римские обычаи и христианство проникли в их общество. Когда Теодорих умер, его королевство не продержалось долго, его сыновья не смогли удержать власть, и остготы снова оказались в хаосе. Я переходил из рук в руки, оставаясь символом власти, но уже без той силы, которую давала мне кровь и вера предков. Мир варваров начал медленно умирать, уступая место новому порядку. Но духи лесов, которых я когда-то призывал, не исчезли. Они ушли в тени, ожидая своего часа. И я знал, что этот час наступит снова. Ведь магия и сила — никогда не исчезают окончательно. Они просто ждут своего возвращения.